Глава 21. Златоград. Владение клана Мамонтовых. Центр города. Кортеж принца Виктора. 11.05. Внутри салона стоял запах кожи нового автомобиля. Звукоизоляция отсекала уличный шум мегаполиса. Шторки на окнах скрывали от любопытных глаз, бронированные двери создавали иллюзию безопасности. Бросив взгляд на поднятую перегородку, обеспечивающую конфиденциальность разговора, я вернулся к экрану. «Значит, четверо», — медленно протянул я. «Вы уверены, что этого хватит?» «Для контрольной группы этого более чем достаточно». С экрана ноутбука на меня смотрел Кнаби. Совещание по новой серии экспериментов пришлось проводить на лету. У меня не было времени заезжать в любимый логоо профессора для личного общения. «Двое мужчин, две женщины, возраст от 22 до 25, как вы хотели». «Верно, подростки нам ни к чему». Нужны взрослые, состоявшиеся личности, кто мог оценивать уровень риска и потенциальной награды. Конечно, 22 тоже не идеал, но куда лучше 13-14, основной период прохождения инициации. Считалось, что естественные гормоны хорошо влияют на перестройку энергетики организма. Подростки легко погонятся за мечтой, толком не отдавая себе отчет, что ставят на кон. Вы уже согласовали график операции? Да, ваше сиятельство, сегодня вечером. И сколько это продлится, я подождал и уточнил. Когда будут известны первые результаты? Кнабе объяснял очки, морщинистые пальцы с усилием потерли переносицу. Судя по усталому виду, ученый от магии не спал уже пару суток. Получив разрешение на подбор новых испытуемых из числа добровольцев, профессор с удвоенным энтузиазмом взялся за дело, решив предварительные организационные вопросы в самые сжатые сроки. Наверное, не терпелось перейти от неудачи с дикими, к более перспективной схеме по наделению двойным магическим даром. Похвальное рвение, целиком устраивающее меня. Работа и впрямь пора серьезно ускорить, а то топчемся на месте, или хуже, пятимся назад. Из разряда два шага вперед, три назад. Видите ли, милорд, сама операция не займет много времени. Главное начнется после, нам останется лишь наблюдать за процессом. В поле зрения веб-камеры появилась физиономия Жозе Декьяна Сантоса. бразилец выглядел не лучше коллеги, мешки под глазами, осунувшиеся щеки, складки на лбу. «Хотите сказать, после вмешательства вы уже не сможете контролировать происходящее в теле преобразование?» – уточнил я. Каюсь, в научной дебри лабораторных исследований этой развеселой парочки я никогда особо не вникал, оставив на откуп профессионалам, обладающим соответствующим багажом специализированных знаний. «Нужно быть обладателем диплома по нейрохимии, неврологии» И бог весь знает еще по каким дисциплинам, чтобы хоть что-то понимать во всей этой научной бодяге. Да, подтвердил Кнаби, вновь появляясь на экране. Профессор ревниво оттеснил плечом наглого иностранца, бесцеремонно влезшего в общение с главным заказчиком. Не считаете это слишком опасным? Ну, так мы работали в прошлый раз, развел руками профессор. Поймите ваше сиятельство, манипуляции на уровне энергетической матрицы невероятно сложны. Мы же можем дать необходимый толчок, а дальше?» «А дальше, как повезет», — закончил вместо ученого я. Пальцы рассеянно погладили матовый пластик лэптопа. Услышанное объяснение вызывало неясную тень тревоги. Слишком ненадежный подход в столь важных исследованиях. Заметив на лице покровителя признаки неудовольствия, Генрих Богданович поспешил уточнить. «По сути, методика отлажена, просто...» — он запнулся. «Просто?» — подбодрил я. Из груди старого мага вырвался тяжелый сдох. У нас ограниченные возможности влиять на трансформу энергетической матрицы после запуска процесса. Ясно. Условно говоря, спустили курок, а там уж как повезет. Гарантировать попадание никто не может. Да, профессор, надо признать, вы меня немного разочаровали. Я рассчитывал на более, я задумался, подбирая подходящие слова, предсказуемые варианты. Профессор снова развел руками. Мы постараемся усовершенствовать технологию, но вы должны понимать, что это займет какое-то время. На данном этапе мы можем применить только этот способ. Он, конечно, несовершенный, но... Окончание повисло в воздухе. И так все понятно. Впрочем, чего еще ожидать? Если бы все было так просто, то кланы давно бы уже штамповали магов с двумя стихиями, как жареные пирожки. Хорошо, профессор, я вас понял. Продолжайте исследование. Надеюсь, вы добьетесь успеха. Я мазнул пальцем по клавише экран мигнул и погас. В салоне автомобиля наступила тишина. Ладно, черт с ними. Не получилось с наскока, возможно, возьмем долгой осадой. Год, два, три, неважно, должно же когда-то у них получиться. Дикие сходят с ума. Отлично, возьмем недавно инициированных. Не выйдет с ними, придумаем что-нибудь еще. В конце концов, приз на другом конце гонки слишком заманчив, чтобы так рано сходить с дистанции Я захлопнул крышку лэптопа, вместо него достал из внутреннего кармана пиджака конверт из плотной бумаги, запечатанный восковой печатью с гербом снежинки. «Быть или не быть», — задумчиво протянул я, рассеянно разглядывая конверт. Пальцы легко сломали печать. Оставалось лишь достать лист и прочитать личное послание от князя Кирилла. Златоград. Владение клана Мамонтовых. Представительство Триумвирата, 14.30. Торжественная обстановка, повсюду охрана, подъездные пути перекрыты, много гостей, закрытая территория растянулась на десяток кварталов. Репортерское братье снует, пытаясь запечатлеть каждый момент важного исторического события. Впервые за историю колдовских кланов великие роды проводят интеграцию на столь высоком уровне, что позволяют союзникам строить на своих землях чужие башни. Строгановы, Демидовы и Мамонтовы в очередной раз удивили мир, продемонстрировав, насколько древний альянс крепок. Триумвират, предмет зависти многих князей, показал, что старинные договоры нерушимы. «Быстро построили», — сказал я, выбираясь из машины. Подскочивший лакей в ливреи родовых цветов Мамонтовых услужливо придержал дверь. Рука Полины оперлась на мою, помогая хозяйке выбраться. Вечернее платье цвета лазури и серебра слегка сковывало движение княжны. «Большую часть времени заняло обсуждение юридических тонкостей», – откликнулась Полина. «Пока все утрясли, фундамент уже залили. Осталась сущая мелочь – возвести сами башни». «Не поспоришь». Помнится, Ксюша тоже пару раз присутствовал на совещании, где обсуждали интеграционные вопросы между тремя кланами. По ее словам, такой навивающий тоску говорили говорильни ей еще ни разу не приходилось видеть. Даже утверждение расходных частей отдела разработок в финансовом департаменте проходило живее. «Зато получилось вполне достойно», — ответил я и задрал голову, оценивая высоту строения. башни Демидовых, монументальная, угловатые где-то квадратная, сотворенная при помощи магии трансмутации, гигантским бруском странного металла возвышалась над окружающими строениями. Она не превосходила в высоте видневшиеся вдали золотые небоскребы, но запросто могла поспорить с ними в массивности. «Мне кажется, или уральские хитрецы захапали себе больше территорий под представительство?» — спросил я. Полина кивнула. «У них много вспомогательных построек. Наши друзья из Золотограда очень переживали, как бы Демидовы не открыли магазины и не начали торговать в обход таможенных пошлин». Из моего горла вырвался смешок. «Когда-нибудь банкиры-ментаты доиграются со своей неуемной жадностью». наши все равно красивее», — заметил я и качнул головой. Дальше за массивной громадой из зачарованного металла острым шпилем вонзалась в небеса башня из голубого льда. Хрупкая на вид, почти невесомая, она походила на тонкую иглу, устремленную ввысь. «Да, красивее», — согласилась Полина. Клановая башня Строгановых стояла в отдалении и, в отличие от громады Демидовых, не имела окружения из вспомогательных зданий. Только льдистый клин, подпирающий облака. Но внимательный взгляд мог заметить, что простота эта несколько наигранна. Она заставляла насторожиться, тщательно изучая новый дом грозных ледышек. И если наблюдатель окажется достаточно терпелив, то вскоре заметит, что башня Строганова скрывает внутри мощь, не желая расходовать ее на внешнюю мишуру для внушения пустого почтения. Владыки Холда не выставляли напоказ свою силу, оставляя простор для неожиданного удара. — Там тоже будет торжество? — поинтересовался я. — Нет, только здесь. — Полина качнула головой. что тщеславие не задело князя, я усмехнулся. Сестрица поморщилась, но говорить ничего не стала. Зная прижимистый нрав ледышек, да и Демидовых и Мамонтовых, если уж на то пошло, да любого колдовского клана, неудивительно, что праздник по поводу открытия двух представительств объединили в одно мероприятие. Тем более, споря на что угодно, но Строганова не жаждали пускать на территорию своей башни кучу гостей, в том числе из не слишком дружественных великих родов. Мы прошли по широкому проходу к воротам из кованого железа. Вокруг толпились приезжающие гости. Многие бросали на нас украдкой любопытствующие взгляды. Близнецов знали и помнили. Кровь, происхождение, высокое положение ничего не значат в магических кланах, если нет личной силы. Можно кичиться чистокровным происхождением и родителями из числа колдунов, но если судьба наделила тебя слабым даром, ты обречен оставаться в забвении. Они это знали. знали и боялись, нас, прошедших через постулаты силы, доказавших, что достойно владеть обретенным могуществом. На лице Полины застыла улыбка. Одновременно любезная и в чем-то презрительная, с едва заметным оттенком ощутимого превосходства. Пока мы шли, она успевала небрежно здороваться, раскланиваясь на ходу со знакомыми и не очень посланниками других великих родов. «Надеюсь, это ненадолго», Пробурчал я, поймав на себя оценивающий взгляд какой-то юной магички в зеленом одеянии. стихии леса? Стильная штучка, обтягивающая одеяние, подчеркивала стройную фигурку. Рядом тяжело протопал здоровый амбал. Плечи широченные, пиджак едва не трещит от бугрящихся мышц. Лицо заросло бородой почти до бровей. Гривы черных густых волос спускалась до самых лопаток. От незнакомца так и тянуло звериной мощью. Кто-то из дома зверя? Курбатов? самой известной магией оборотней России. «Пойдем сюда», — Полина решительно потянула за собой. Огромная площадь выложена каменной плиткой. По краям расставлены тенты, где к услугам гостей выпивка и закуски. В дальнем конце сцена с микрофонами. Оттуда будут вещать важные гости. Вдоль выстроились колонны из обработанного гранита. С них свисали полотнища стандартов На каждом герб одного из членов триумвирата. Белая снежинка на голубом фоне, золотая монета на черном и серая шестеренка на коричневом. Штандарты лениво трепал мягкий ветер. Я опять вспомнила о конверте. Личное приглашение от лица князя Кирилла. Что это? Попытка примирения? Желание поговорить? В письме на дорогом листе бумаги особо подчеркивалось, что княжич Виктор входит в число официальной делегации клана Строгановых, присутствующих на празднестве в честь открытия башен. Знаковый момент, который бросался в глаза, но еще больше обращал на себя внимание личная подпись старшего Строганова, не скопированная под имитацию, а явно написанная от руки. Игнорировать нечто подобное все равно, что объявлять князя личным врагом. Непонятно, с чего такая резкая перемена курса. Если абстрагироваться, то получалось нечто несусветное. Отправив приглашение, князь первый сделал шаг навстречу к примирению. Неожиданно? Да. Невероятно? Еще бы. Честно сказать, ничего подобного я не ожидал. Не думал, что главный Строганов способен переступить через личную гордость. Поэтому выбор особо не оставалось. Пришлось идти. И идти не с Ксенией, как изначально планировалось в качестве частного гостя хозяев Златограда, а с Полиной, формально состоящей в свете его светлости, Кирилла Константиновича Строганова, вместе с официальной делегацией остальных владык Холода. «Я бы на твоем месте особенно не усердствовала», — обронила Полина. Мы как раз подошли к столику, и я нацелился подхватить канапе с чем-то мясным и красным. С утра кроме кофе ничего не ел. Живот еще в машине начал подавать сигналы готовности подкрепиться. А что так? В другой руке у меня уже покоился узкий бокал с шампанским. Не бог весь что, но запить пойдет. Сестрица смерила меня насмешливым взглядом. После приема будет банкет. Она запнулась и хидно поправилась. Пир, как любит говорить князь. Ну и что? Я отправил в рот нанизанную на какую-то зубочистку смесь из разных сортов вяльного мяса, щедро приправленного специями. И охнул, не выдержав остроты. Вот это пожар! Срочно опрокинуть бокал, а еще лучше парочку. Круто зашло. На глазах выступили слезы. Полинка хитро прищурилась. Это еще ерунда. Говорю же, будет пир. По особой просьбе князя повара расстарались в духе древнерусской кухни. Севрюга, жареная под лимоном, гусь, фаршированный яблоками — Сваренные в молоке перепела, приготовленные на открытом огне зайчатина, вырезка из мяса кабана и лося, медвежьи лапы на меду, белуга, осетра, целиком зажаренные молочные поросята. По мере перечисления перед моим взором принялись переплывать увлекательные картинки аппетитных блюд, выложенных на посеребренных подносах, что так и мелькали перед глазами. — О, боже, заткнись, я сейчас захлебнусь слюной, — замолился я. — Сестрица, вредина такая, захихикала. В этот миг она перестала быть похожа на безжалостную убийцу с клана повелителей Льда, а превратилась в обыкновенную маленькую девочку, которой удалась веселая шалость. «Веселитесь?» — откуда-то сбоку вынырнул Альберт. Главный хранитель тишины Златограда щеголял в белом парадном вице-мундире, шибая с ног юных магичек образцовой выправкой кадрового военного. «Привет, Альберт», — поприветствовал ее Полина, бросил на меня смешливый взгляд и переключил внимание на главу стражей порядка. Произошла мгновенная метаморфоза. Теперь сестрица снова стала княжной, личной ученицей одного из самых могущественных магов планеты. Искусным дипломатом и переговорщиком, для кого вести светские беседы так же естественно, как для обычных людей дышать. Начался обычный приветственный трёп, принятый в таких случаях. Я отошёл, приблизившись к самой башне, главной виновнице торжества. Поверхность, казавшаяся обычной издалека, вблизи производила совершенно другое впечатление. Металл словно тек, на размывались, складывались, переходя из одного состояния в другое. Лучи, углы, линии, грани теряли четкость и формировали сложные многогранные структуры. Иногда поверхность шла волнами, будто живая, иногда застывала мертвой массой, превращаясь в слепок. Зримая демонстрация мощи, стихии, трансмутации. Вот что это такое. Очертания таяли, возникали вновь, перетекали, как живая вода. Иногда они походили на таинственные иероглифы неизвестной цивилизации, иногда на трехмерные геометрические фигуры. Завораживающее зрелище. Очень круто, оценил я, прочувствовав происходящие трансформы на уровне магической составляющей. Металл не просто тек, он изменялся, перестраивал собственную структуру, становился другим, скорее всего, на уровне молекулярного состава. Сразу вспомнилась новость о последних разработках оружейного концерна Демидовых. разионные бомбы и гранаты происходит подрыв боеприпаса определенная область накрывается специальным туманом несколько секунд активного воздействия и весь металл попавший под удар теряет привычные свойства каково трах бах и техника выходит из строя автоматы не стреляют патроны портятся даже чертова пряжка солдатского ремня покрывается ржавчиной. идеальное оружие для достижения бескровной победы почти идеальная мысленно поправил я себя Против обычных подразделений трюк сработает, против магов нет. Для создания чар колдуны оперируют энергией, чтобы прикончить врага, винтовки с патронами им не нужны. Я поднял голову и взглянул на башню через колдовской взор. Огромную махину плотным покровом окутывали защитные чары. «Любуешься?» — вновь подошел Альберт. Полина уже общалась с какими-то степенными джентльменами, похожими на инвестиционных банкиров. «Да, неплохо они тут все обустроили». Не стал отрицать я, отдавая должное Демидовым. И не давая главному полицмейстеру Златограда опомниться, сразу спросил, «Как продвигается дело Елены Мамонтовой? Есть подвижки?» Альберт задумчиво отпил из бокала, помедлил и лишь после этого ответил. «Ты оказался прав, запись подделали. Технари провели экспертизу и выявили наложенный дополнительный видеоряд». «Кто бы сомневался, фальшивка выглядела слишком очевидной, чтобы на нее так просто купиться». Впрочем, так думал только я, у других имелось собственное мнение на этот счет. Обычные обыватели, скорее всего, завопят. Правоохранительные органы покрывают преступника. Высокопоставленного иерарха из правящего рода влиятельного клана отмазывают от убийства. Нужен лишь повод, чтобы поднять крик посильнее. И неизвестные доброжелатели любезно это устроили. Оригинал не удалось восстановить. Хранитель качнул головой. Нет, и цифровые копии тоже испорчены. До сих пор неизвестно, что происходило в ту ночь в холле жемчужины. Кто-то потрудился хорошо замести следы. Молодцы и грамотно сработали. Оставалось только похлопать неизвестным товарищам и при случае отблагодарить, например, сворачиванием башки. Знаешь, меня немного удивила реакция Мамонтовых на гибель одного из их молодой поросли Сначала они вроде как взбесились, а потом подозрительно быстро успокоились. Не знаешь, чем это может быть связано? Альберт, испытующий, уставился на меня. Ну да, нашел у кого спрашивать. Откуда я знаю, что за дерьмо у вас тут творится? Проворчал я и напомнил. Это ты здесь служишь уже несколько лет. Полицмейстер неспешно кивнул, на его лице блуждала тень отрешенности. Неужели и впрямь не в курсе разлада? А я его еще подозревал в сговоре с ментатами. Если так, то князю Кириллу пора менять ставленника в местных структурах. Белецкий то врубается, что к чему, хотя специфика его работы имеет немного иной оттенок. «Господа», — раздалось сзади, — к нам подошел Сергей Орлов. «И ты здесь?» — слегка удивился я. Насколько помню, молодой огневик, с кем меня в одно время свело знакомство, в основном действовал в Москве, выполняя личные поручения князя. Да, распорядительный совет Триумвирата оказался столь любезен, что прислал приглашение лично в канцелярию его светлости, и князь решил, что будет невежливо проигнорировать столь важное торжество. В глазах Орлова мелькнула смешинка. «Ясно. Наши решили уколоть зажигалок шпилькой, показав, насколько прочен Древний Союз. Огневики не повелись и намеренно отправили посла из столицы. Хотя при случае могли обойтись местными кадрами. Как и у всех великих родов, у Орловых в Златограде имелось отдельное представительство. Извините. Альберт сухо откланялся, бросив на последок на носителя враждебной стихии раздраженный взгляд. Проводив его кивком, Сергей улыбнулся. Кажется, я ему не нравлюсь. Я усмехнулся. Меня трудно назвать его приятелем или тем более другом, но в отличие от других ледышек, к этому огневику я относился нормально. Уважал как хорошего боевого мага и профессионала своего дела. А что ты хотел? Здесь ваших не жалуют. Скажи спасибо, что не отменили приглашение в последний момент, заявив, что произошла канцелярская ошибка». Сергей отмахнулся. «Да брось, они намеренно это сделали. Позвали всех». Он сделал глоток из бокала, который до этого неспешно покачивал в руке. хотят показать, как тесно ваши кланы связаны между собой. Я усмехнулся второй раз. Все верно, так и есть. Бессмысленно спорить об очевидных вещах. Как дела в центральных районах? Светским тоном осведомился я, в первую очередь намекая на разгул преступности в провинциях. Обуздать ее вроде обуздали, сбили самую кровавую волну, но до полного умиротворения еще далеко. Работаем, рассеянно ответил Сергей. Он деланно рассмеялся. «Знаешь, из меня паршивый переговорщик, так что, если не против, я сразу перейду к делу». Я неосознанно напрягся, и это еще о чем. Конечно, всегда терпеть не мог долгие вступления. Небрежно обронил я, постаравшись, чтобы голос не прозвучал чересчур напряженно. И бросил взгляд в другой конец площади, где Полина увлеченно о чем-то беседовал с представительным мужчиной в зеленых одеяниях. «Катар, твое владение на Ближнем Востоке!» Сергей сделал паузу, выжидающий, поглядев на меня. «Да? И что с ним?» – настороженно протянул я. «Черт его знает, что можно ожидать от старых соперников». По лицу Сергея скользнула тонкая улыбка. «Мы хотим его у тебя купить», – сказал он будничным тоном, будто речь шла о незначительной мелочи. Я чуть не поперхнулся. «Купить? Владение?» Зажигалки совсем с катушек слетели. Клан Орлова готов обсудить условия и выплатить необходимую сумму в течение 24 часов после заключения сделки. Непринужденно продолжал огневик, выгоняя меня в еще большее недоумение. «Какого хрена тут вообще происходит? Может, меня чем-то накрыло, и в шампанское добавляют новые ингредиенты с эффектом галлюциногенов?» Я задумчиво покосился на едва отпитый бокал в своей руке. Ответить я не успел. В этот момент послышался шум, и на сцену вышел князь Мамонтовых, чтобы объявить о начале торжества. «Закончим разговор позже», — сказал я. «Сейчас будет речь». Сергей кивнул и отошел к другой группке гостей. Я постоял некоторое время с удивлением хмурить, затем направился к Полине. Надо бы пообщаться с всеведущей сестрицей, может, она в курсе, что здесь творится.